Морфологический разбор имени существительного. План разбора. Часть речи. Общее значение. Морфологические признаки. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа. Собственное или нарицательное. Одушевленное или неодушевленное. Род, склонение, падеж, число. Синтаксическая роль. Образец устного разбора. Книги – спутники всей нашей жизни. Жизни – существительное. Во-первых, оно обозначает предмет и отвечает на вопрос «что?». Во-вторых, начальная форма «жизнь» имеет морфологические признаки – нарицательное, неодушевленное, женского рода, третьего склонения. Здесь употреблено в родительном падеже в единственном числе. В-третьих, в предложении является дополнением. Спутники чего? Жизни. Подчеркнем пунктирной линией. Образец письменного разбора. Жизни. Существительное. Скобки. Чего? Начальная форма. Жизнь. Нарицательное неодушевленное женский род третье слонение в родительном падеже в единственном числе спутники скобки чего жизни слово жизни подчеркнуть пунктирной линией дополнение